Расследование нашей комиссии продолжалось целую неделю. И то материалов набралось столько, что уже не только я осознал всю глубину той же, куда чуть не угодила наша страна. Председатель исполкома был снят с должности уже на второй день. Секретари горкомов тоже не удержались на своих постах. Про директоров и говорить нечего. На третий день срочно было вызвано из столицы подкрепления. Люди обязаны временно заменить не оправдавших высокого доверия уже бывших членов партии. Кроме того, в срочном порядке изыскивались продукты для всей области. Главная задача не допустить бунт, а для этого надо накормить людей. Но сделать это нужно было не в ущерб населению тех территорий, откуда будут эти продукты изъяты. Тоже непростой вопрос, но хоть заниматься им не нам поручили. И самое плохое во всей ситуации ⁇ это то, что виноваты во всем не отдельные члены партии. Точнее, не только они. Проблема гораздо глубже. При экспресс-допросах, которые проводили ОГПУшники под руководством Перевалова, выяснилось, что поставленные на высокие посты люди искренне не понимали, что они сделали не так. И вывод был лишь один. Полная некомпетентность за отсутствие базовых знаний по управлению. Ну, а вторая проблема в том, что особо и учиться эти люди не хотели, и выгребали за счет приобретаемого горького, в основном для их подчиненных, опыта и умению красиво подать свои достижения. Домой я вернулся вымотанным, в первую очередь эмоционально. Было тяжело общаться с рабочими, многие из которых искренне ненавидели всю советскую власть скопом, и менее заодно, как ее представителя, в частности. Лишь под конец этой командировки, когда пришли первые партии продуктов, их стали раздавать рабочим, чтобы довести уровень их довольствия до среднего по стране, накал страстей утих. Но работы там предстояло еще много.